Глава 38. В день Варенькиных именин, в самый разгар зимы, 4 декабря, вдруг точно повеяло весной. Вот теперь с ветром низкие облака неслись откуда-то с юга. Светок тополя, который рос у Варенькиного окна, падали капли. А когда Варенька открыла форточку, оттуда пахнул влажный теплый ветер, и она подставила ему горевшее от волнения лицо. В руке Варенька держала только что полученный подарок Мишеля — Это были, конечно, стихи, написанные к сегодняшнему дню. Ей принесли их утром вместе с подарком Елизаветы Алексеевны, веером из белых страусовых перьев. Разве можно было, прочитав стихи, оставаться спокойной? Даже Мария, рассудительная Мария, была бы взволнована, если бы эти стихи были посвящены ей. Разве могла Варенька даже помыслить когда-нибудь, что он так думает о ней? И разве можно было сказать об этом прекраснее? Она положила листок со стихотворением на стол и постаралась повторить его на память, но запомнила только четыре строчки. «Я не могу ни произнесть, ни написать твое название. Для сердца тайное страдание в его знакомых звуках есть». Варенька раздался голос сестры. «Почему ты стоишь у открытой форточки и смотришь на мокрую галку, когда внизу уже собираются гости к обеду?» «Ах, Мария!» — обернулась к ней, Варенька. «Посмотри, прочитай. Это мне написал Мишель». Мария взяла со стола листок и прочитала. Лицо ее стало серьезным, и она сказала. «Да, это прекрасно написано, Варенька. Спрячь эти стихи и береги их». Еще бы Варенька прижала холодные ладони к горящему лицу. «А теперь закрывай форточку и пойдем за Алешу, он еще у себя». «И знаешь, я вспомнила», — сказала Мария, любуясь Варенькиным веером, — Алексей списал вчера у Мишеля еще какие-то стихи и восторге от них. Он говорит, что так написать мог только настоящий, большой поэт. Мишели есть самый настоящий и самый большой поэт. Алексей торопливо приглаживал перед зеркалом свои волосы. Алексей сробко сказала Варенька, покажи мне те стихи Мишеля, которые ты вчера списал. Завтра покажу и тебе, и Марии. «Нет, нет, мне очень хочется именно сегодня», — умоляющим голосом попросила Варенька. «Пожалуйста, дай, Алёшенька, ну ради моих именин». «Ну что ж делать, именинница мне отказывают, покорно сказал Алексей. «Но нам пора идти вниз», — решительно заявила Мария. «Идите, дети, я сейчас ее минутку вас догоню». Когда они оба ушли, она наклонилась над строчками, написанными знакомым почерком. «Я не люблю тебя, страстей». Ему кумчался прежний сон, Но образ твой в душе моей Все жив, хотя бессилен он. Варенька остановилась и перевела дыхание. Кому же обращены эти слова? Она дочитала до конца. Другим, предавшийся мечтам, Я все забыть его не мог. Так храм, оставленный все храм, Кумир, поверженный все бог. Внизу уже слышались веселые голоса и шум, А Варенька все еще стояла с листком в руке, Все с тем же немым вопросом. Кому это стихотворение? Но тут еще стихи на обороте. Варенька торопливо начала читать. «Я не достоин, может быть, твоей любви не мне судить, Но ты обманом наградила мои надежды и мечты». «Кто же это? Кто?» Варенька вскричала Мари, заглянув в комнату. «Что же это такое?» Варенька положила стихи и пошла за сестрой. Когда она сошла вниз к гостям, она была очень бледна. Лермонтов пришел вечером. Он сказал Вареньке, что она выглядит прелестнее, чем когда-нибудь, и сказал правду, потому что белое платье и впервые убранные по моде в длинные локоны золотистые волосы делали ее очаровательной. «Она поблагодарила его за стихи, они прекрасны, как и все, что он пишет», — сказала она. «Но мне кажется, что вы чем-то огорчены», — спросил он встревоженно, — «Нет, ничуть, мне очень весело», — сказала Варенька и раскрыла свой новый веер. «Поблагодарите вашу бабушку за подарок, он такой прелестный». И больше в этот вечер она не говорила с ним. Она разговаривала и танцевала с какими-то молодыми людьми. Но с ним, с ним она не говорила. Он ушел рано, обиженный и недоумевающий. Когда разъехались все гости, Варенька еще долго стояла у окна своей комнаты, не зажигая свечей. и было видно, как расходились медленно облака в холодеющем небе. «Так храм оставленный — все храм, кумир поверженный — все бог», — повторяла Варенька. Выйдя от Лопухиных, Лермонтов дошел до конца тихой улицы. От подъезда Лопухиных отъезжали кареты и сани. Вот кончилась. Под ногами, как в мартовские весенние ночи, ломался тонкий ледок, а легкие морозы уже покалывал щеки. Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страданий? Так записал он в своем дневнике ночью 4 декабря после невеселого вечера Варенькиных именин.